Глава 77. Вина по натуре своей он пил очень мало. В лагере при Мутине он за обедом выпивал не более трех кубков, как сообщает Корнелий, непот. А впоследствии, даже когда давал себе полную волю, не более секстария. Если он выпивал больше, то принимал рвотное. Примечание. На какое Сочинение «Непота» ссылается с «Витони» неизвестно. «Секстарий» в подлиннике «Сенос секстантес», что как раз и составляет «секстарий». Больше всего любил он ретийское вино. Примечание. Ретийское вино, несмотря на свою германскую марку, изготовлялось в Италии и считалось простым и дешевым. Впрочем, Вергилий, Георгики, отзывается о нем с восторгом. Впрочем, натощак пил он редко, а вместо этого жевал либо хлеб, размоченный в холодной воде, либо ломтик огурца, либо ствол латука, либо свежие или сушеные яблоки с свинным привкусом.